Всадник и змея. есть поговорка. Жестокость человека знания лучше доброты глупца. Я Салим Абдали свидетельствую, что это истинная правда, как на высших уровнях существования, так и на низших. Доказательством этого может послужить история о всаднике и змее оставленное потомству великим мудрецом. Некий всадник, проезжая однажды по дороге, издали увидел, как маленькая ядовитая змея вползла в раскрытый рот спящего на земле человека. Всадник понял, что если несчастному позволить спать дальше, то яд наверняка убьет его. Подхлестнув своего коня, Он в одно мгновение оказался возле спящего и, что есть силы, стал стегать его кнутом, пока тот не вскочил на ноги с вытаращенными от страха глазами. Не давая ему времени опомниться, всадник погнал его к дереву, под которым валялось множество гнилых яблок, и заставил его их есть. Потом, ударами кнута, пригнал его к реке и приказал пить воду большими глотками. Человек то и дело пытался удрать от мучителя. «Что я тебе сделал, о враг рода человеческого?» Стонал несчастный, захлебываясь водой. «За что ты издеваешься надо мной?» Но всадник был неумолим. До самых сумерек он истязал человека, и в конце концов, тот, теряя сознание, упал на землю. Его стало рвать, и вместе с гнильем и водой Он выплюнул змею. Только тогда спасенный понял, какая ему угрожала опасность, и стал просить у своего избавителя прощения. В таком же положении находимся и мы. Читая этот рассказ, не принимай буквального за аллегорию, и не ищи аллегории в том, что должно быть понято буквально: Тот, кто наделен знанием, несет на себя ответственность, не имеющий знания живет только своими предположениями. Спасенный человек сказал всаднику, «Если бы ты сразу объяснил мне, в чем дело, я принял бы твое лечение с большой охотой». Всадник ответил, «Если бы я рассказал тебе все с самого начала, ты бы мне все равно не поверил, или тебя осковал бы страх, или ты убежал бы, или, наконец, снова заснул, ища забвения». И тогда было бы уже слишком поздно. Сказав это, таинственный всадник пришпорил коня и ускакал прочь. Салим Абдали, живший с 1700 по 1765 год, навлек на суфиев со стороны интеллектуалов множество яростных нападок, заявив, что суфийский мастер, может знать, какая опасность угрожает человеку, и в случае необходимости применить быстрые и иногда парадоксальные меры для его спасения. Это утверждение привело в дикое бешенство тех, кто не понимал, что он имеет в виду. Историю «Всадник и змея» Абдали заимствовал у Руми. Даже сегодня многим людям придется не по душе идея рассказа. Тем не менее, эту идею в той или иной форме принимают все суфии. В комментарии на рассказ Хайдар Гул сказал только следующее. «Существует предел, который человечеству вредно переступать. Завеса, скрывающая истину, чтобы не повредить тем, чей ум закрыт».